Документ 140. -й. Запись беседы Гитлера с Молотовым. В присутствии Риббентропа и Деканозова, а также советников посольств Хильгера и Павлова в роли переводчиков. Берлин 13 ноября 1940 года. Фюрер вернулся к замечанию Молотова, сделанному во время вчерашней беседы, что германо-русское соглашение выполнено за исключением одного пункта, а именно Финляндии. Молотов пояснил, что это замечание относится не столько к самому германо-русскому договору, сколько к секретному протоколу. Фюрер ответил, что в секретном протоколе зоны влияния и сферы интересов были определены и разделены между Германией и Россией. Поскольку вопрос стоял о фактическом получении территорий, Германия действовала в соответствии с соглашением, что было не совсем так со стороны русских. В любом случае Германия не заняла каких-либо территорий, входящих в русскую сферу интересов. Литва уже упоминалась вчера. Несомненно, что в этом случае отклонение от первоначального текста германо-русского соглашения было сделано по инициативе России. Вопрос о том, были ли осложнения для предотвращения, которых русские внесли свои предложения реальным следствием раздела Польши, можно не обсуждать. Во всех случаях Люблинское воеводство с экономической точки зрения не было компенсацией за Литву. Однако немцы видели, что ситуация, сложившаяся в ходе событий, привела к необходимости пересмотра первоначального соглашения. То же относится и к Буковине. При заключении соглашения Германия не была заинтересована только в Бессарабии. Тем не менее, она, Германия, понимала, что пересмотр соглашения в определенной степени может быть выгодным для партнера. Аналогичной является и ситуация с Финляндией. У Германии нет там политических интересов. Русское правительство знает это. Во время русско-финской войны Германия выполняла все свои обязательства по соблюдению абсолютного благожелательного нейтралитета. Здесь Молотов ставил, что русское правительство не имело никаких причин для критики позиции Германии во время этого конфликта. В этой связи фюрер также упомянул, что он даже задержал в Бергене корабли, везшие в Финляндию вооружение и амуницию, на что Германия на самом деле права не имела. Позиция Германии во время русско-финской войны натолкнулась на серьезное сопротивление остального мира, особенно Швеции. В результате, во время последующей норвежской кампании, которая уже сама по себе была сопряжена с риском, она, Германия, должна была выставить большое число дивизий для защиты против Швеции, чего не понадобилось бы в другой ситуации. Реальная ситуация такова. В соответствии с германо-русскими соглашениями, Германия признает, что политически Финляндия представляет для России первостепенный интерес и находится в ее зоне интересов. Однако Германия должна принять во внимание два момента. Первое. Пока идет война, она крайне заинтересована в получении из Финляндии никеля и леса. И второе. Она не желает в Балтийском море каких-либо новых конфликтов, который еще больше ограничит ее свободу передвижения в одном из немногих районов торгового мореплавания, все еще остающихся открытыми для Германии. Было бы совершенно неправильно утверждать, что Финляндия оккупирована германскими войсками. Войска лишь транспортируются через Финляндию в Киркинес, о чем Германия официально информировала Россию. Из-за большой протяженности пути поезда должны останавливаться на финской территории 2-3 раза. Однако, как только транзитная перевозка военных контингентов будет закончена, никаких дополнительных войск через Финляндию посылаться не будет. Он, фюрер, подчеркивает, что как Германия, так и Россия – будут естественным образом заинтересованы в недопущении того, чтобы Балтийское море снова стало зоной войны. Со времени русско-финской войны произошли существенные изменения в перспективах военных операций, так как Англия имеет в своем распоряжении бомбардировщики и истребители-бомбардировщики дальнего действия, и у Англии таким образом есть шанс захватить небольшой плацдарм на финских аэродромах. В дополнение к этому существует и чисто психологический фактор, который крайне обременителен. Финны мужественно защищали себя, и они завоевали симпатии всего мира, особенно Скандинавии. В Германии, между тем, во время русско-финской войны, люди были в некоторой степени недовольны той позицией, которую в результате соглашений с Россией должна была занять и в действительности заняла Германия. По вышеупомянутым соображениям, Германия не желает новой финской войны. Однако это не затрагивает законных притязаний России. Германия снова и снова доказала это своей позиции по многим вопросам, в частности, по вопросу об укреплении Аландских островов. Пока идет война, однако ее экономические интересы в Финляндии важны так же, как и в Румынии. Германия рассчитывает на уважение этих интересов еще и потому, что она сама в свое время продемонстрировала полное понимание русских интересов в Литве и Буковине. В любом случае, у нее нет каких-либо политических интересов в Финляндии, Я она полностью признает тот факт, что эта страна входит в русскую зону интересов. В своем ответе Молотов подчеркнул, что соглашение 1939 года имело в виду определенную стадию развития, которая завершилась с окончанием Польской войны. Вторая стадия закончилась с поражением Франции, и теперь они находятся уже в третьей стадии. Он напомнил, что в соответствии с текстом соглашения и его секретным протоколом была определена общая германо-русская граница и были урегулированы вопросы относительно прибалтийских государств Румынии, Финляндии и Польши. В остальном он согласен с замечаниями фюрера относительно сделанных изменений. Однако, если посмотреть на окончательную ситуацию, сложившуюся... В результате поражения Франции, то он должен будет признать, что не обошлось и без влияния германо-русского соглашения на великие германские победы. Касательно вопроса о пересмотре первоначального соглашения относительно Литвы и Люблинского воеводства, Молотов подчеркнул, что Советский Союз не настаивал бы на пересмотре если бы Германия не хотела этого. Но он уверен, что новое решение было в интересах обеих сторон. Здесь имперский министр иностранных дел вставил, что, конечно же, Россия не сделала пересмотр без апелляционным условием, но все же настаивала на нем очень упорно. Молотов настаивал, что советское правительство никогда не отказывалось оставить все так, как это предусматривалось первоначальным соглашением. Как бы то ни было, Германия, уступив Литву, получила в качестве компенсации польскую территорию. Фюрер вставил здесь, что этот обмен с экономической точки зрения нельзя назвать равноценным. Молотов тогда упомянул вопрос о полосе литовской территории и подчеркнул, что советское правительство до сих пор не получило какого-либо ясного ответа со стороны Германии по этому вопросу. Однако он все еще ожидает германское решение. Он признал, что вопрос о Буковине затрагивает территории, не упомянутые в секретном протоколе. Россия сначала ограничила свои требования Северной Буковины. В нынешней ситуации, однако, Германия должна понять заинтересованность русских и в Южной Буковине. Но Россия не получила ответа Германии и на этот вопрос. Вместо этого Германия гарантировала целостность всей территории Румынии, полностью пренебрегая планами России в отношении Южной Буковины. Фюрер ответил, что даже если только часть Буковины останется за Россией, то и это будет значительной уступкой со стороны Германии. В соответствии с устным соглашением, бывшая австрийская территория должна войти в германскую сферу интересов. Кроме того, территории, вошедшие в русскую зону, были поименно названы, например, Бессарабия. Относительно Буковины в соглашении не было сказано ни единого слова. Наконец, точное значение выражения «сфера влияния» не было определено. Но в любом случае Германия ни в чем не нарушила соглашение по данным вопросам. На возражение Молотова, что изменения, произведенные в отношении полосы литовской территории и Буковины, не имели столь большого значения в сравнении с изменениями, которые произвела Германия во многих других районах посредством военной силы, фюрер ответил, что так называемые изменения силой оружия вообще не были предметом соглашения. Молотов, однако, настаивал на ранее изложенной точке зрения, что изменения, произведенные Россией, незначительны. Фюрер ответил, Что, чтобы германо-русское сотрудничество принесло в будущем положительные результаты, советское правительство должно понять, что Германия не на жизнь, а на смерть вовлечена в борьбу, которая при всех обстоятельствах должна быть доведена до успешного конца. Необходимый для этого ряд предпосылок, зависящих от экономических и военных факторов, Германия хочет обеспечить себе любыми средствами. Если Советский Союз будет находиться в таком же положении, Германия со своей стороны продемонстрирует, обязана будет продемонстрировать такое же понимание русских потребностей. Условия, которые хочет обеспечить себе Германия, не находятся в противоречии с соглашениями с Россией. Желание Германии избежать войны с непредсказуемыми последствиями в Балтийском море не нарушает германо-русских соглашений, в соответствии с которыми Финляндия входит в зону влияния России. Гарантии, данные по желанию и просьбе румынского правительства, не нарушили соглашений относительно Бессарабии. Советский Союз должен понять, что в рамках какого-либо широкого сотрудничества двух стран выгоды может быть достигнута в куда более широких пределах, чем обсуждаемые в настоящее время незначительные изменения. Гораздо большие успехи могут быть достигнуты при условии, что Россия не будет сейчас искать выгоды на территориях, в которых Германия заинтересована на время продолжения войны. Чем больше Германии и России, стоя спиной к спине, преуспеют в борьбе против внешнего мира, тем большими будут их успехи в будущем, и те же успехи будут меньшими, если две страны встанут друг против друга. В первом случае впервые на Земле не будет силы, которая сможет противостоять этим двум странам. В своем ответе Молотов заявил о согласии с последним заключением фюрера. В связи с этим он хотел бы обратить внимание, на желании советских лидеров, в частности Сталина, укрепить и активизировать отношения между двумя странами. Однако для подведения под эти отношения прочного фундамента должна быть наведена ясность в вопросах второстепенной важности, отравляющих атмосферу германо-русских отношений. К ним относится вопрос об отношениях между СССР и Финляндией. Если Россия и Германия достигнут понимания по этому вопросу, он может быть урегулирован без войны. Но не может быть и речи о пребывании в Финляндии германских войск и о проведении в этой стране политических демонстраций, направленных против советского русского правительства. Фюрер ответил, что вторая часть заявления – не подлежит обсуждению, так как Германия к этому не имеет отношения. Между прочим, демонстрации организовать очень легко, а потом уже крайне трудно выяснить, кто был их действительным подстрекателем. Что касается германских войск, то он может заверить, что как только будет достигнуто общее соглашение, германские войска перестанут появляться в Финляндии. Молотов ответил, что под демонстрациями он также имеет в виду отправку финских делегаций в Германию или приемы, организованные в Германии в честь видных финнов. Кроме того, присутствие германских войск поставило финнов в двусмысленное положение. Так, например, появились лозунги типа «Те, кто одобряет последний русско-финский мирный договор, не финны и другие». Фюрер ответил, что Германия всегда оказывала лишь сдерживающее влияние и что она рекомендовала как Финляндии, так и в особенности Румынии, согласиться на требования русских. Молотов ответил, что советское правительство считает своим долгом окончательно урегулировать финский вопрос. Для этого не нужны какие-либо новые соглашения. Согласно имеющемуся германо-русскому соглашению, Финляндия входит в сферу интересов России. В заключение фюрер заявил по этому поводу, что Германия не хочет допустить какой-либо войны в Балтийском море и что она крайне нуждается в Финляндии как поставщике никеля и леса. В противоположность России она не заинтересована в ней политически, и не оккупировала какой-либо части финской территории. Между прочим, транзитные перевозки германских войск будут закончены в течение ближайших дней. После этого никакие новые эшелоны с войсками посылаться уже не будут. Наиболее важным для Германии вопросом является вопрос о том, есть ли у России намерение начать войну против Финляндии. Молотов уклончиво ответил на этот вопрос заявлением, что все будет в порядке, если финское правительство откажется от своего двусмысленного отношения к СССР, если агитация населения против России с выставлением лозунгов, аналогичных упомянутому выше, будет прекращена. На возражение Фюрера, что как он опасается в следующий раз Швеция может вмешаться в русско-финскую войну, Молотов ответил, что он не может ничего сказать о Швеции, но он должен подчеркнуть, что Германия, так же как и Советский Союз, заинтересована в нейтралитете Швеции. Конечно, обе страны также заинтересованы и в мире на Балтике, и Советский Союз вполне способен гарантировать мир в этом районе. Фюрер ответил, что они, немцы, вероятно, испытают на себе в другой части Европы, что даже лучшие военные замыслы существенно ограничиваются географическими факторами. Он может предположить, что в случае нового конфликта в Швеции и Финляндии возникнут ячейки сопротивления, которые подготовят посадочные площадки для самолетов Англии или даже Америки. Это вынудит Германию вмешаться. Он, фюрер, сделает это, однако, лишь с неохотой. Он уже упоминал вчера о том, что необходимость вмешательства возникнет, возможно, в Салониках и что Салоников ему совершенно достаточно. И он абсолютно не заинтересован в том, чтобы быть вынужденным проявить активность еще и на севере. Он повторил, что будущее сотрудничество двух стран может привести к абсолютно иным результатам и что Россия в условиях мира получит все, что, по ее мнению, ей причитается. Вероятно, это будет вопрос лишь шестимесячной или годичной отсрочки. Кроме того, финское правительство только что прислало ноту в которой оно заверяет о желании самого тесного и дружеского сотрудничества с Россией. Молотов ответил, что дела не всегда соответствуют словам, и он настаивает на точке зрения, которую изложил ранее. Мир в районе Балтийского моря может быть стопроцентно гарантирован, если между Германией и Россией будет достигнуто полное понимание по финскому вопросу. Учитывая это, он не понимает, почему Россия должна откладывать реализацию своих планов на 6 месяцев или на год. В конце концов, германо-русское соглашение не содержало каких-либо ограничений во времени и в пределах своих сфер интересов, ни у одной из сторон руки не связаны. Указав на изменения, сделанные в соглашении по требованию русских, Фюрер заявил, что на Балтике не должно быть более никакой войны. Балтийский конфликт вызовет крайнюю напряженность в германо-русских отношениях и помешает будущему великому сотрудничеству. По его мнению, будущее сотрудничество более важно, чем урегулирование в данный момент второстепенных вопросов. Молотов ответил, что дело не в вопросе о войне на Балтике, а в разрешении финской проблемы в рамках соглашения прошлого года. Отвечая на вопрос фюрера, он заявил, что он представляет себе урегулирование в тех же рамках, что и в Бессарабии, и в соседних странах. И он просил бы фюрера изложить свое мнение по этому вопросу. В соседних странах имеется в виду Латвия, Литва, и Эстония, примечание составителя. Когда фюрер ответил, что он только может повторить, что с Финляндией не должно быть войны, так как подобный конфликт может иметь далеко идущие последствия, Молотов заявил, что такая позиция вносит в беседу новый фактор, который не был оговорен в договоре прошлого года. Фюрер ответил, что во время русско-финской войны, несмотря на опасность того, что в связи с нею в Скандинавии могли бы быть созданы базы союзных держав, имеется в виду Англия и Франция, примечание составителя, Германия скрупулезно выполняла свои обязательства по отношению к России и постоянно советовала Финляндии пойти на уступки. В связи с этим имперский министр иностранных дел подчеркнул, что Германия зашла настолько далеко, что отказала президенту Финляндии в пользовании германской кабельной линии связи для обращения по радио к Америке. Фюрер затем продолжал объяснять, что точно так же, как в свое время Россия подчеркивала, что раздел Польши может привести к напряженности в германо-русских отношениях, так и он теперь заявляет с такой же прямотой, что война с Финляндией приведет к тому же напряжению в германо-русских отношениях, и он просит русских проявить точно такое же понимание в этом вопросе, какое он проявил год назад в вопросе о Польше. При гениальности русских дипломатов, Безусловно, можно найти пути и средства для избежания подобной войны. Молотов ответил, что он не понимает боязни немцев относительно того, что на Балтике может разгореться война. В прошлом году, когда международная ситуация для Германии была хуже, чем сегодня, Германия не поднимала этого вопроса, уже не говоря о том, что Германия оккупировала Данию, Норвегию, Голландию и Бельгию, Она полностью разгромила Францию и теперь даже уверена, что уже почти покорила Англию. Принимая этого внимания, он не видит, в чем же опасность войны на Балтийском море. Он должен сделать запрос относительно того, придерживается ли Германия той же точки зрения, что и в прошлом году. Если она ее придерживается безоговорочно, то в финском вопросе определенно не будет никаких сложностей. Однако, если у нее есть оговорки, то тогда возникает новая ситуация, которая должна быть обсуждена. Отвечая на заявление Молотова относительно отсутствия угрозы войны из-за Финляндии, фюрер подчеркнул, что он тоже немного разбирается в военных делах, и он считает совершенно возможным, что в случае вступления Швеции в возможную войну, Соединенные Штаты получат плацдарм в тех районах. Он, фюрер, хочет закончить Европейскую войну, и он лишь может повторить, что в связи с неясным отношением Швеции, новая война на Балтике будет означать напряженность в германо-русских отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями объявит ли Россия войну Соединенным Штатам в случае, если те вмешаются в результате финского конфликта. Когда Молотов ответил, что этот вопрос не является актуальным, фюрер сказал, что когда придет время, будет уже слишком поздно принимать решение. Когда Молотов затем заявил, что он не видит каких-либо симптомов начала войны на Балтике, фюрер ответил, что в этом случае все будет в порядке и вся дискуссия носила исключительно теоретический характер. Имперский министр иностранных дел суммировал, что Первое. Фюрер заявил, что Финляндия остается в сфере интересов России и что Германия не будет содержать там войск. Второе. Германия не имеет никакого отношения к демонстрациям в Финляндии против России и использует свое влияние в противоположном направлении. И третье, главной проблемой на многие годы, является сотрудничество двух стран, которое уже принесло России огромную выгоду, но которое в будущем принесет такую выгоду, по сравнению с которой Только что обсужденные вопросы покажутся совершенно незначительными. Фактически, не было вообще никаких причин для того, чтобы делать проблему из финского вопроса. Возможно, здесь имело место лишь недопонимание друг друга. Все стратегические требования России были удовлетворены ее мирным договором с Финляндией. Демонстрации в покоренной стране вовсе не являются чем-то неестественным, и, если возможно, транзит германских войск вызвал определенную реакцию финского населения, она исчезнет с окончанием транзитных перевозок войск. Следовательно, если смотреть на вещи реалистично, никаких разногласий между Германией и Россией нет. Фюрер подчеркнул, что обе стороны согласились в принципе, что Финляндия входит в сферу интересов России. Таким образом, вместо продолжения чисто теоретического спора, им следовало бы лучше переключиться на более важные проблемы. После покорения обанкротившейся Англии будут разделены ее всемирные гигантские владения в 40 миллионов квадратных километров. При этом Россия получит доступ к незамерзающему и действительно открытому Индийскому океану. Пока что 45 миллионов англичан правило 600 миллионами жителей Британской империи. Даже Соединенные Штаты практически ничего другого не делают, кроме как надергивают для себя из этого обанкротившегося владения куски наиболее им нравящиеся. Германия, конечно, хотела бы избежать какого-либо конфликта, который отвлечет ее от борьбы против сердца империи Британских островов. Поэтому он не желал войны Италии против Греции, так как это отвлекало силы к периферии вместо концентрации их в одной точке против Англии. То же самое произойдет и в случае войны на Балтике. Борьба с Англией будет доведена до конца, и у него нет сомнений, что разгром британских островов приведет к распаду империи. Утопично думать, что империей можно управлять и удерживать ее в целостности откуда-нибудь из Канады. Такая ситуация открывает всемирные перспективы. В течение нескольких ближайших недель следует путем совместных дипломатических переговоров договориться об участии России в решении этих проблем. Все страны, которые, возможно, заинтересованы в обанкротившемся владении, должны прекратить все разногласия между собой и сосредоточиться исключительно на разделе Британской империи. Это относится к Германии, Франции, Италии, России и Японии. Молотов ответил, что он с интересом выслушал сообщение фюрера, и что он совсем согласен. Однако он, менее чем фюрер, компетентен в этом вопросе, так как последний, безусловно, много думал над этими проблемами и имеет о них более конкретное представление. Главным является то, что сначала нужно урегулировать германо-русское сотрудничество, к которому позднее могут подключиться Италия и Япония. В связи с этим Не должно быть никаких изменений в том, что уже было намечено. Нужно лишь продумать продолжение начатого. Фюрер упомянул здесь, что будущие шаги будут нелегки, и подчеркнул в этой связи, что Германия не хочет аннексировать Францию, как, кажется, вообразили русские. Он хочет создать всемирную коалицию заинтересованных держав в которые войдут Испания, Франция, Италия, Германия, Советская Россия и Япония, и которая охватит пространство от Северной Африки до Восточной Азии. Она объединит всех тех, кто хочет получить выгоду за счет обанкротившегося британского хозяйства. С этой точки зрения все внутренние противоречия между членами этой коалиции должны быть отброшены или, по крайней мере, нейтрализованы. С этой целью необходимо урегулировать целую серию вопросов. Сейчас он уверен, что нашел формулировку, которая в равной степени удовлетворит все заинтересованные страны Запада, то есть Испанию, Францию, Италию и Германию. Было нелегко согласовать точки зрения Испании и Франции, например, в отношении Северной Африки. Однако, понимая, насколько велики будущие возможности, обе страны, наконец, пошли на компромисс. Теперь, после урегулирования на Западе, соглашение должно быть достигнуто и на Востоке. В данном случае это не только вопрос об отношениях между Советской Россией и Турцией. Здесь перед нами еще и великое азиатское пространство, включающее в себя и чисто азиатские районы на юге, которые Германия уже сейчас признает сферой интересов России. Это вопрос определения в общих чертах границ будущей деятельности народов и передачи нациям огромных территорий, которые будут полем их деятельности в течение будущих 50-100 лет. Молотов ответил, что фюрерам подняты вопросы, которые касаются не только Европы, но и других территорий. Он хочет обсудить сначала территорию, более близкую Европе, точнее Турцию. Как Черноморская держава, Советский Союз связан с несколькими странами. Вопрос, который только что обсуждался от Дунайской комиссией, все еще не урегулирован. Кроме того, Советский Союз выразил свое недовольство Румынии в связи с тем, что последняя приняла гарантии Германии и Италии без консультаций с Россией. Советское правительство уже дважды высказывало свою позицию, и у него сложилось впечатление, что гарантии направлены против интересов советской России, если позволить на высказаться прямо. Поэтому встает вопрос об отмене этих гарантий. На это фюрер заявил, что на определенное время это необходимо, и поэтому их отмена невозможна. Молотов же вновь подчеркнул, что это затрагивает интересы Советского Союза как черноморской державы. Молотов затем начал говорить о проливах, которые, ссылаясь на Крымскую войну, она происходила в 1853-1856 годах, примечание составителя, и события 1918 и 1919 годов, он назвал историческими воротами Англии для нападения на Советский Союз. Ситуация теперь для России еще более опасная, так как англичане получили плацдарм в Греции. По соображениям безопасности, отношения между СССР и другими черноморскими державами имеют большое значение. В связи с этим Молотов спрашивает фюрера, как посмотрит Германия, На предоставление России Болгарии, независимому государству, расположенному в проливах ближе всех, гарантии на точно таких же условиях, на которых Германия и Италия дала их Румынии. Кроме самой Турции, примечание составителя. Россия, однако, намерена получить на это предварительное согласие Германии, а также, если возможно, и Италии. На вопрос Молотова относительно позиции Германии по вопросу о проливах фюрер ответил, что имперский министр иностранных дел уже рассматривал эту проблему и что он предусмотрел пересмотр конвенции в Монтрео в пользу Советского Союза. Согласно конвенции о режиме проливов, подписанной 20 июля 1936 года в швейцарском городе Монтрео, в военное время запрещался проход через проливы военных судов всех воюющих держав. Примечание составителя. Имперский министр иностранных дел подтвердил это и заявил, что итальянцы также заняли благожелательную позицию по этому вопросу. Молотов снова поднял вопрос о гарантиях Болгарии и заверил, что Советский Союз Ни при каких обстоятельствах не намерен вмешиваться во внутренние дела этой страны. Они, советы, не отойдут от этого обещания ни на волосок. Относительно германских и итальянских гарантий, Румынии фюрер заявил, что эти гарантии были единственным, что склонило Румынию уступить России Бессарабию без борьбы. Кроме того, из-за своих запасов нефти Румыния представляет для Германии и Италии безусловный интерес, и, наконец, само румынское правительство просило Германию взять на себя воздушную и наземную защиту нефтяных районов, так как оно не считает себя полностью застрахованным от нападений англичан. Напомнив об угрозе вторжения англичан в Салониках, фюрер повторил, что Германия не потерпит подобной высадки, но он дает гарантию, что к концу войны все германские солдаты будут из Румынии выведены. В ответ на вопрос Молотова, каково мнение Германии в отношении русских гарантий Болгарии, фюрер ответил, что если гарантии будут предоставлены на тех же условиях, что и германо-итальянские гарантии Румынии, то сначала возникнет вопрос о том, запрашивала ли о таких гарантиях сама Болгария. Он не знает о каких-либо запросах Болгарии на эту тему. Кроме того, он, конечно, должен будет узнать мнение Италии, и только после этого он сможет сделать какое-либо заявление сам. Однако считает ли Россия, что у нее есть шанс гарантировать в достаточной степени свои черноморские интересы в случае пересмотра конвенции в Монтрео. Он не ждет немедленного ответа на этот вопрос, так как он знает, что Молотов сначала должен обсудить это со Сталиным. Молотов ответил, что в этом вопросе у России только одна цель. Он хочет гарантировать себя от нападения через проливы, и хочет урегулировать этот вопрос с Турцией. Гарантии Болгарии облегчат ситуацию. Как черноморская держава, Россия имеет право на такую безопасность и уверена, что она сможет найти у Турции понимание в данном вопросе. Фюрер ответил, что это примерно совпадает с германской точкой зрения, согласно которой только военные корабли России смогут проходить через Дарданелло, Свободно, тогда как для всех остальных военных судов, проливы будут закрыты. Молотов добавил, что Россия хочет гарантировать себя от удара со стороны проливов не только на бумаге, но и на деле. И он уверен, что она, Россия, сможет достичь с Турцией договоренности по этому вопросу. В связи с этим он снова вернулся к вопросу о русских гарантиях Болгарии и повторил, что внутренний режим страны останется нетронутым, в то время как с другой стороны Россия готова гарантировать Болгарии выход к Эгейскому морю. Он снова обращается к Фюреру как к человеку ответственному за всю германскую политику с вопросом, как отнесется Германия к таким гарантиям. Фюрер ответил контрвопросом. Действительно ли Болгария запрашивала о гарантиях? Он вновь заявил, что должен будет узнать мнение Дуче. Молотов указал, что он не просит фюрера об окончательном решении, а лишь о собственном мнении. Фюрер ответил, что ни при каких обстоятельствах он не может занять определенные позиции, пока он не поговорит с Дуче так как для Германии этот вопрос имеет лишь второстепенное значение. Как великая Дунайская держава, она, Германия, заинтересована только в реке Дунае, а не в выходе в Черное море. И если когда-нибудь она начнет искать повод для трений с Россией, ей не понадобится для этого проливы. Беседа затем снова вернулась к обсуждению великих планов сотрудничества стран интересующихся обанкротившимся хозяйством Британской империи. Фюрер подчеркнул, что он, конечно, не может быть абсолютно уверен в том, что эти планы выполнимы. Во всяком случае, если они невыполнимы, то упускается великая историческая возможность. После того, как эти вопросы будут предварительно обсуждены по дипломатическим каналам, они, вероятно, должны быть еще раз рассмотрены в Москве министрами иностранных дел Германии, Италии и Японии совместно с господином Молотовым. В этом месте беседы фюрер обратил внимание присутствующих на позднее время и сказал, что ввиду возможных воздушных атак англичан будет лучше закончить переговоры сейчас, поскольку основные вопросы, вероятно, уже были достаточно обсуждены. Подводя итог, он заявил, что возможность гарантировать интересы России как черноморской державы подлежит дальнейшему рассмотрению, и что в целом требования России относительно будущего ее положения в мире будут приняты во внимание. В своем заключительном слове Молотов заявил, что сама Советская Россия подняла ряд важных и новых вопросов. Советский Союз как мощная держава не может стоять в стороне от важных европейских и азиатских дел. Под конец он, Молотов, упомянул русско-японские отношения, которые недавно улучшились. Он ожидает, что улучшение будет продолжаться в довольно быстром темпе и благодарит правительство Германии за его усилия в этом направлении. Безусловно, задача России и Германии – Состоит в том, чтобы уделить внимание урегулированию китайско-японских отношений. И Китаю должен быть обеспечен почетный выход, тем более, что Япония теперь имеет виды на Индонезию. Шмидт. Берлин. 15 ноября 1940 года.